Там не должно быть фашистов. Пулеметы Башарина и Усова прожигают кусты насквозь. Если гитлеровцы вздумают еще раз обойти заставу с севера, то от моста их встретит огонь другого ручного пулемета. У противника единственный выход — это вскарабкаться на высоту и лезть через кусты напролом. Но пограничники во главе с Шариповым их опередили. Рипов выскакивает на обрыв первым, кричит «Ура! За Родину! Вперед!» и швыряет первую гранату. Крик его подхватывают пограничники. Во враг летят гранаты, земля гудит от оглушительных взрывов. Вместе с истошным нечеловеческим воем что-то трещит, ломается. Слышны всплески воды вместе с брызгами. Вверх взлетают гнилые обломки бревен, которыми обшиты стенки канала. Фашисты прыгают в воду и гибнут под выстрелами пограничников. Пулемет Башарина добивает автоматчиков на мосту. Бесшумно возвращаются пограничники обратно, несут на руках Юдичева. На заставе снова тишина, на этот раз оцепенелая и зловещее. Слышно, как плещутся в канале рыбы щебечут на ветках воробьи. В конюшне тревожно и призывно заржали кони. Их сегодня забыли выгнать на пастбище. Особенно неистовствует рыжий конь Усова. Усов услышал призывное ржание своего коня, что-то резко крикнул последний раз в телефонную трубку и вяло выпустил ее из рук. Она скользнула по колену и бесшумно упала на землю. Связи уже не было. На правом фланге гитлеровские танки прорвали нашу оборону, заняли село Вулька-Гусарское. На левом фланге танки прорвались к дотам и вышли заставив в тыл. Все это сообщили Усову в последнюю минуту, и на этом оборвалась связь. Начальник застава посмотрел вокруг. Людей осталось мало. Владимиров приник к снайперской винтовке, целится и стреляет изредка. Усов помнит номер этой винтовки, АС-450. Сегодня он сам много раз стрелял из нее. Она уже перешла в третьи руки. Румянцев дежурит у станкового пулемета, накрытого сверху крепкой и тяжелой дверью. Она хорошо защищает от осколков. Бражников, раненой рукой, пытается перевязать вторую пробитую пули. Кровь просачивается сквозь слабо наложенную повязку. Усов, заметив его усилия выбросил изо рта папиросу, подошел, крепко и быстро забинтовал. «Вот что, Бражников!» — после молчания заговорил Усов. «Пойдешь сейчас в комендатуру?» И передашь донесение. На словах расскажешь все, что сам видел. Скажи, что ждем помощи. Раненых отправить надо. О, они не пойдут. Я уже по вашему приказанию пробовал отослать. Не уходят. Сорока во второй траншеи дерется. Ничего, машина придет, поедут. Ты сам быстрее отправляйся. Мне бы тоже не хотелось, товарищ лейтенант а донесение кто понесет сам начальник не задерживайся быстро понимаешь телефон не работает понимаю но в комендатуру я думаю уже не пробраться должен пробраться понятно да все ясно товарищ лейтенант надо быстро доставить донесение будет исполнено разрешить отправиться подожди усов пожевал с запекшимися губами, вдавил пяткой песок на дне окопа, потом отломил от обшивки тоненькую щепочку и, покусывая ее, добавил. В случае чего, донесение прочти, запомни и уничтожь. Иди берегом канала, дальше через ржаное поле, а там лесочком. По дороге не иди. Взяв Бражникова за голову, Усов притянул его к тебе, Поцеловал и сказал хрипловато.